Глава четырнадцатая. Самоэль. Прочитанная мною информация никак не изменила моё мнение о Малике. Точнее, мне, конечно, захотелось, чтобы она перестала работать, надрываясь коробками со всякой хернёй, и переехала в более подходящий район. Но такое вмешательство в личную жизнь может привлечь ненужное внимание, да и вряд ли девушка решится принять такую помощь от незнакомого мужчины. Уверен... Лисичка не помнит, что между нами произошло, хотя не уверен, сбежала она от меня уже после прекращения действия Тоника, или же всё-таки до. Честно, слегка напрягает эта неопределённость. И чего греха таить, мне по-эгоистичному хочется, чтобы Малека помнила и думала обо мне. А ещё кулаки так и чешутся, перечистить все зубы одному придурку, который якобы на протяжении двух лет был её парнем. Челюсть сводит от одной мысли, что он касался её своими пальцами, целовал сладкие губы, «Так, Самэль, не расходись, а то тебя снова понесёт не туда». «Не особо люблю ждать чего-либо, но другого шанса увидеть девушку у меня пока что нет». Припарковавшись неподалеку от торгового центра, внимательно наблюдаю за выходом, чтобы не пропустить нужный момент. Времени до конца рабочего дня еще много, но я все же решил перестраховаться и приехать заранее. Все равно особо нечем заняться. Дела в клубе идут нормально, но не считая того, что там продохнуть негде от работников департамента. Но думаю, с этим помощник и администратор вполне справится и без меня. Телефон в кармане брюка в очередной раз подает признаки жизни, и я обреченно выдыхаю, нажав на кнопку принятия вызова. «Да, отец». «Где ты?» Рычит, даже не соизволив поздороваться с сыном. «А в чём дело? Тебе уже сообщили, что твой сын монстр исчез с радаров? Не волнуйся, скоро я найдусь. Дела только порешаю кое-какие». «Во-первых, ты не монстр, и таковым я никогда тебя не считал сам, а во-вторых, твоя возня с департаментом меня больше не касается. Ты уже взрослый, и не нуждаешься в том, чтобы тебе подтирали сопли». «Неожиданно. Зачем тогда звонишь?» «Глупый вопрос». «Ты вырос, но быть моим сыном не перестал. Несмотря на наши разногласия, я люблю тебя и не хочу, чтобы у тебя были проблемы». Устало выдыхает Максим, а у меня комок в горле застревает от услышанного. Мы так давно не говорили, как отец с сыном, что я и забыл, каково это, а теперь грудную клетку сдавливает от боли и тоски по давно ушедшему времени. «У меня... у меня всё нормально. Выдавливаю себя, но голос предательски подсаживается, и это неимоверно злит». Я не сомневаюсь в том, что ты не станешь рассказывать, и уж тем более просить о помощи. Мне жаль, сынок, что ты выбросил меня из своей жизни. И, вероятно, я во многом заслужил это своими действиями и словами по отношению к тебе, но, мама, твоя мать не виновата в том, что мы перестали понимать друг друга. Да я она себя в наших ссорах. И совсем скоро это чувство вины спалит ее изнутри. Папа, перестань! Такое чувство, что ты перед смертью решил очистить совесть и помириться со всеми врагами. Хочу пошутить, но несу какой-то бред. «Я тебе не враг, Сам, Поэтому, вопреки твоему нежеланию слушать меня, все же дам дельный совет. Марка и его клан очень сильно хотят убрать тебя с дороги. Будь внимателен и крайне осторожен в своих действиях». «Я не боюсь этих кровососов. Убивать они меня не станут, побояться А с остальным я справлюсь». «Есть много вещей пострашнее смерти, сын. И я сейчас не о нижнем ярусе Красной Земли и даже не о департаменте». «Так о чем же ты? Напрягаюсь всем телом, потому что уже догадываюсь, к чему клонит отец». Думаю, ты сам прекрасно понимаешь, о чем я говорю. А точнее, о ком. Мою жизнь, что показывают на огромном телеке посередине города, злобно рычу, ударяя кулаком о руль. Кем бы ни была эта девушка, тебе не позволят с ней быть. И позволю знать, почему совет старейшин не может пойти против истинности. Даже несмотря на то, что маленько человек, никто не имеет права вмешиваться и разбивать пару. Разве не этот закон самый главный и самый первый в списке? Уже практически кричу в трубку, наплевав на то, что вообще-то не хотел распространяться насчет моей парности с Маликой. В твоем случае истинность будет сложно доказать. К тому же, если девушка откажет тебе, по закону ты не имеешь права навязывать ей свое общество. Ты уверен, что в состоянии контролировать себя? Что не растерзаешь ее на части, получив отказ? Похоже, ты все же считаешь меня монстром, папа. Усмехаюсь, ощущая во рту горечь обиды. Думаю, отец всегда относился ко мне слишком строго из-за того, что я наполовину демон. Несмотря на то, что Максим Зверев без ума от моей матери, ее демоническую сущность он так и не смог до конца принять, что весьма печально, конечно. Нет, не считаю. Но зато знаю, каково это потерять любимую. И не хочу, чтобы ты пережил подобное. Если не уверен в своих силах, лучше откажись от нее, пока не поздно. В тебе лишь часть волчьей крови. Поэтому побороть притяжение истинности будет проще, чем обычному оборотню. Спасибо за совет. Отвечаю и скидываю звонок, больше не в силах слушать эти нравоучения. Все так стараются направить меня на путь истинный. Советуют, как сделать правильно и как будет лучше для всех. Будто это, блядь, так просто. Просто взять и не думать о ней. Что может быть проще? Но я не могу не думать. Без ее запаха я словно задыхаюсь. И с каждым часом становится только хуже. Мне самому тошно от этой зависимости. И я рад бы плюнуть на все и согласиться с тем, что мы с лисичкой из разных миров. И предки ошиблись, соединив нас в пару. Но стоит мне только подумать об этом. Как мои сущности протестуя рвутся наружу. Ни демон, ни волк не согласны с тем, что нужно держаться от Малеки подальше. Они хотят защищать ее лично. Задвигать себе за спину и нещадно рвать врагов, чтобы доказать даме сердце свою преданность и силу. А вот, кстати, и она — нарушительница моего спокойствия. Лисичка устало выходит из торгового центра под ручку со своей подружкой, и девушки медленно бредут в сторону остановки. Сейчас моя рыжая мандаринка выглядит несколько иначе, нежели в клубе, волосы собраны в тугую косу, На глазах очки, которые на ее личике смотрятся просто нереально огромными и несуразная мешковатая одежда. Но это ровным счетом ничего не значит для меня. Я все равно схожу с ума от того, чтобы удержать свое тело на месте. Непреодолимое желание броситься в догонку прижать хрупкое тело к себе и зарыться носом в рыжие волосы, буквально ломает мое тело на мелкие части. Волк скребется внутри, а демон опаляет огнем, и это очень плохо, потому что весь контроль, в котором я был уверен, летит к чертям». «Тише, ребята! Мы так только напугаем ее!» Рычу, сквы стиснутые зубы, нащупывая заветную кнопку под сиденьем. «Многие могут счесть меня сумасшедшим, у которого не то что раздвоение, а расстроение личности, и я не уверен, что это далеко от истины. Но такова уж участь сверхов. За силу и долголетие приходится платить. Не уверен, что до магической силы сверхов можно достучаться словами, но на удивление негодование стихает». Облегчённо выдыхаю, опираясь лбом о руль, кнопку нажимать не пришлось. И это уже какой-никакой результат. Почувствовав, что я снова я, завожу мотор и медленно двигаюсь в сторону остановки, чтобы припарковаться поближе. Из тени выезжать нельзя, уж слишком машина приметная, но надеюсь на то, что ветер в мою сторону, немного приоткрываю окно, впускаю в салон авто смесь уличных запахов, обоняние мечется, пытаясь отфильтровать все нужное, но это бесполезно. Вот если бы лисичка разозлилась и того лучше возбудилась, то точно бы смогла перебить своим запахом все ненужные». На свой страх и риск аккуратно, стараясь не издавать ни звука, выхожу из автомобиля и двигаюсь словно тень. Приближаюсь на самое возможное расстояние к скопившейся на остановке толпе людей. Через тонкую стену не видно, где именно находится Малика. Но я прислоняю ладони к поверхности остановки и со всей силы втягиваю носом воздух, наконец ощутив аромат мандарина. Все тело будто оживает. Наслаждаясь этим моментом, каждая клеточка моего организма тянется к рыжей девчонке, жадно впитывая жалкие крохи того, что мне сейчас позволено в отношении неё Возбуждение накатывает, словно цунами, на маленькую лодку, и я с рыком бросаюсь обратно к машине, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств». Автобус трогается с места, и я, как на привязи, еду следом, убедившись, что кроме меня преследователей нет, жму на газ, чтобы найти укромное место уже у дома лисички. Чувствую себя, конечно, грёбаным сталкером, но инстинкт охотника всё же немного успокаивает, потому что наблюдать и выцеливать добычу у меня в крови, и это у хищников, в принципе, нормально. Завтра будут готовы результаты анализов. Доносит ветер до моего слуха, когда я прячусь за тенью кустов неподалеку от подъезда. Голос точно принадлежит Малике, и я вытягиваю шею, превращаясь в слух, потому что неясно, о каких, блин, анализах идет речь. В папке Дарткана не было ни слова о том, что Малика чем-то больна, но трясти от страха меня начинает нехило. «Я уверена, что все будет хорошо, и никакой сюрприз в виде венелических заболеваний эти красавцы нам не оставили. Но всегда лучше перепроверить», — отвечает брюнетка, и я закашливаюсь, поперхнувшись собственной слюной. «Какие еще нахер красавцы?» Не могу утверждать точно, но, кажется, блондин не особо заботился о защите. «В моем случае дела обстоят еще хуже», — печально выдыхает Малика, и я морщусь от противного пищания домофона. Девушки скрываются за дверью, а я, словно пришибленный, стою на месте и пытаюсь переварить услышанное. Хочется громко рассмеяться, но в то же время смешного мало. На лице все же появляется ехидная ухмылка, когда я представляю шарашенного подобной новостью Миху. Думаю, другу будет очень неприятно узнать о том, что его недавняя подружка, вопреки его утверждениям, не пошла прыгать с моста, а направилась прямиком в клинику, подозревая своего партнера по сексу в наличии букета постыдных заболеваний. Радует одно — головатость у этих девчонок на плечах есть, если они, несмотря на стыд, беспокоятся о своем здоровье. Думаю, не совсем приятно молодой девушке сдавать подобные анализы, ловя на себе осуждающие взгляды. Насчет этой Василисы не знаю, но малика точно хорошая девушка, которая оказалась в ночном клубе случайно из-за обиды или тоски, но теперь она не девственница и с такой внешностью легко найдет замену этому ушлепку Стасу и... Ни в чем неповинная лавочка отлетает в сторону, не выдержав моего удара ногой. А мне мало. Мне хочется громить и крушить все вокруг, лишь бы не думать о том, кто и как будет прикасаться к лисичке. Кольцо на пальце начинает помигивать синим цветом, что, наверное, означает то, что скоро его действие закончится, а значит, мне пора валить отсюда» быстро возвращаюсь к машине и с визгом шин стартую с места пока еще не плюнул на все не вырвал подъездную дверь с корнем и не ворвался в квартиру девушек полыхая огнем во все стороны рядом с работой работоймалки и ее домом я не ощутил никакого подозрительного запаха кроме людского значит можно успокоиться и попытаться забыть скорее всего дарткан михаил и отец Слишком уж накрутили себя, и меня в том числе, преувеличив степень опасности. Марк его прихвостни столько раз видели меня в компании человеческих женщин, что если бы они стали каждую из них похищать или убивать, то быстро бы снизили демографию людей до критической отметки. Вряд ли кому-то на ум может прийти то, что самый эльгибрид, не имеющий внутреннего баланса, способен обрести истину Айша, рявкую, стараясь не раздавить телефон пальцами. Да, сладкий. Хочу расслабиться. Поможешь? Цыж стиснутые зубы, наплевав на недовольное поскуливание волка и на возмущение демона тоже. Не хотят вставать на мою сторону, пусть катятся лесом, будут мешать нормально жить своими инстинктами. Поеду в магический отдел департамента и опечатаю нахер обоих. Самуэль, ты, видимо, перепутал мой номер со скорт-услугами. Недовольно блеет демоница. Да пошла ты! Ору в трубку и набираю запредельную скорость, несясь по загородной трассе в сторону своего дома. Я запутался. Окончательно. Мне нельзя быть с Маликой. Я сам не хочу быть с ней, но... Дьявол раздереет этот мир, не могу вытравить ее из своего сознания. Резко бью по тормозам и выскакиваю на улицу. Ору во все горло в пустоту, задрав лицо кверху но легче не становится. Бью ногами автомобиль, лежащий на обочине камни, но все без толку. Давайте! Выходите оба, где же вы? Прикончите меня! разделите мою душу надвое! Давайте! Хочется сорвать с себя одежду вместе с кожей, но заставить тело обернуться. Я должен научиться контролировать это или сдохнуть, потому что истинность — это грёбаный приговор. Это дань предков, которой я, увы, не достоин, потому что с изъяном. Свет фар приближающейся машины окончательно лишает меня здравого смысла, и я без всяких раздумий бросаюсь под колеса, несущейся на огромной скорости иномарки, зная, что вряд ли сдохну от этого. Но если не обернусь хоть во что-нибудь, рискую навечно остаться инвалидом. Как ни крути, оборотни еще не научились отращивать конечности.